Приложение номер 8. Исключения из программы медицинского обслуживания. На страхование не принимаются граждане, состоящие на учёте в наркологических, психоневрологических, туберкулёзных, кожно-венерологических диспансерах и других диспансерах, центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, больные онкологическими заболеваниями, а также инвалиды 1 и 2 групп. Страховым случаем не является получение медицинских услуг по поводу: пункт 2.1. алкоголизма, наркомании, токсикомании, психических заболеваний, эпилепсии, их осложнений и последствий, суицидальных попыток, умышленного причинения застрахованным себе телесных повреждений. а также травм, ожогов, ранений, отравления, полученные в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения. Пункт 2.2. Злокачественных онкологических заболеваний, гемобластозов, острой и хронической лучевой болезни, объёмных образований головного мозга, кисты и другое. Профессиональных заболеваний, особо опасных инфекций, вич-инфекции, в неврологических заболеваниях, инфекционных заболеваниях, передающихся половым путём. Пункт 2.3. Системных заболеваний соединительной ткани, аутоиммунных заболеваний, демиелинизирующих заболеваний нервной системы, энцефалитов любого генеза, васкулитов. Пункт 2.4. Врождённой и наследственной патологии. аномальное развитие, хромосомные нарушения и так далее, родовых травм и их последствий, иммунодефицитных состояний любого генеза, болезней, связанных с нарушением обмена веществ, подагра, остеопороз и тому подобное. Пункт 2.5. По плановым показаниям врождённых и приобретённых заболеваний опорно-двигательного аппарата, межпозвоночных грыж и их осложнений. Повреждение связочного аппарата, искривление носовой перегородки, синовитов. Пункт 2.6. Туберкулёза, саркоидоза, муковисцидоза, хронических кожных заболеваний, псориаз, экзема, атопический дерматит, глубокие микоз, грибковых заболеваний кожи и ногтей, сахарного диабета первого типа и второго типа. среднетяжёлого и тяжёлого течения, а также других заболеваний эндокринной и других систем по степени тяжести течения, являющихся поводом для проведения МСЭК с целью установления группы инвалидности. Вирусных гепатитов и вируса носительства, а также их осложнений, лабораторной диагностики гепатитов и их маркеров, за исключением HBs-антигена, HCV-антител. Пункт 2.7. всех видов протезирования и подготовки к нему. Пункт 2.8. Заболевания органов и тканей, требующих сложного и реконструктивного оперативного лечения, трансплантации, имплантации, протезирования, пластической хирургии, сосудистой пластики, нейрохирургических операций, приобретённых пороков сердца, острой и хронической почечной и печёночной недостаточности. Цироза печени, сердечной недостаточности 3-й, 4-й степени, аортокоронарного шунтирования, установки кардиостенттов, баллонной ангиопластики. Пункт 2.9. Лечение артериальной и венозной патологии консервативное, оперативное по плановым показаниям, а также вмешательств с сосудистым доступом по плановым показаниям. Пункт 2.10. Беременности свыше 8 недель. Обследование и лечение бесплодия, импотенции, подбора методов контрацепции, в том числе введения и удаления ВМС. Подбора гормон-заместительной терапии в менопаузе. Операции мужской и женской стерилизации. Родов вспоможения и послеродового наблюдения. Абортов, искусственного оплодотворения, планирования семьи. Пункт 2.11. Удаление новообразований по косметическим показаниям: кист, кистом, папилом, кондилом, невусов, фибром, липом, атером, сосудистых звёздочек, келоидных рубцов, натоптышей, бородавок, молюсков, омозолелостей. Коррекции веса, речи, оперативной коррекции слуха, зрения, исправления близорукости, дальнозоркости, косоглазия и так далее. подбора контактных линз. Пункт 2.12. Нетрадиционные методы обследования и лечения. Гомеопатия, фитотерапия, оксигенотерапия, апитерапия, гирудотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия и тому подобное. Текст читал Евгений Ушнурцев.